Разглядев их, Ка остановился, и с ним остановились оба господина. Они оказались на краю пустой, безлюдной, засаженной кустарником площади. «Почему это послали именно вас?» — крикнул Ка, скорее нетерпеливо, чем вопросительно. Те явно не знали, что ответить, и ждали, опустив свободную руку, как ждут санитары, когда больной останавливается передохнуть. «Дальше я не пойду» сказал Ка, нащупывая почву. На этом отвечать не понадобилось. Они, просто не ослабляя хватки, попытались сдвинуть Ка с места, но он не поддался. «Больше уж мне мои силы не понадобятся. Нужно хоть сейчас напрячь их вовсю», — подумал Ка. И ему вспомнилось, как мухи отдираются от липкой бумаги и при этом отрывают себе ножки. «Да, этим господам придется туго». И тут на маленькой лесенке, которая вела на площадь с улочки, лежавшей внизу, показалась Фрейлин Бюрстнер. Ка был не совсем уверен, она ли это, хотя сходство было большое. Но для Ка не имело никакого значения, была ли то Фрейлен Бюрстнер или нет, просто он вдруг осознал всю бессмысленность сопротивления. Ничего героического не будет в том, что он вдруг станет сопротивляться, доставит этим господам лишние хлопоты, Попытается в самообороне ощутить напоследок хоть какую-то видимость жизни. Он двинулся с места, и радость, которую он этим доставил обоим господам, отчасти передалась ему. Они дали ему возможность направлять их шаги, и он направил их в ту сторону, куда шла перед ним Фрейлин Бюрстнер. Но не потому, что хотел ее догнать, не потому, что хотел видеть ее подольше, а лишь для того, чтобы не забыть то, предзнаменование, которое он в ней увидел. «Единственное, что мне остается сейчас сделать, — сказал он себе, и равномерный шаг его самого, его спутников, как бы подкреплял эту мысль. «Единственное, что я могу сейчас сделать, — это сохранить до конца ясность ума и суждения. Всегда мне хотелось хватать жизнь в двадцать рук, но далеко не всегда с похвальной целью. И это было неправильно». Неужто и сейчас я покажу, что даже процесс, длившийся целый год, ничему меня не научил? Неужто я так и уйду тупым упрямцем? Неужто про меня потом скажут, что в начале процесса я стремился его окончить, а теперь в конце начать сначала? Нет, не желаю, чтобы так говорили. Я благодарен, что на этом пути мне в спутнике даны эти полунемые, бесчувственные люди, и что мне предоставлено самому сказать себе все, что нужно.